Глава 17 Тина. Аккуратно закрыв за собой дверь, я прометью бросилась в облюбованную мной комнату на втором этаже. Она предназначалась для хозяйственных нужд, но, судя по слою пыли на полу и полках, сюда давно не заглядывали. Именно здесь я и обосновалась. Окон в помещении не было, и я зажгла купленную свечу, И вытащила из ящика пузырек с кровью, смешанный с измельченной травой. Снадобье настоялось и стало прозрачным. Лишь на дне остался небольшой алый осадок. Кажется, готова. Осталось заглянуть на кухню за расслабляющим чаем, в который я и подолью зелье. Это была уже третья порция крови, и Алисия наконец-то начала замечать эффект. Её шрам не исчез в одночасье, но кожа немного разгладилась и приобрела более здоровый цвет. Её сияющие глаза и неверящее выражение лица уничтожили последние сомнения. «Я всё делаю правильно». Тем более Алисия с удвоенным энтузиазмом посещала лекаря, с радостью присвоившего себе эту заслугу. Я занесла руку над дверью Алисии, но не успела постучать. Из комнаты вышла Камилла. Она поманила меня за собой и отошла в сторону. Я последовала за ней, не сводя взгляда с под носа, на котором стояла чашка с исходящим паром чаем и десерт. От пузырька я уже благоразумно избавилась. «Как она?» – тихо спросила я. «Все еще нервничает», – вздохнула Камилла. «Хорошо, что ты принесла чай. Я как раз направлялась за ним». Я ободряюще улыбнулась. «Через пару часов начнут прибывать гости» и путь назад будет отрезан. «Давай я посижу с ней, пока ты подготовишься к приёму». Щёки Камиллы порозовели, и она заметно оживилась. «Ты уверена? А как же ты? Высший свет будет перемывать мне кости, даже если я буду ослепительно выглядеть», — хмыкнула я. «Спасибо, спасибо!» — расплылась в улыбке Камила, едва не подпрыгивая на месте. «Тогда я пойду. Ах да! Главное, не говори с Алисией об Уильяме». Радостная Камилла умчалась к себе, а я вскинула бровь, провожая ее взглядом. Сдается мне, она и сама здорово нервничает. Интересно, почему? Коротко постучав в дверь Алисии, я вошла внутрь и поставила поднос с чаем на столик. Пальцы слегка подрагивали, но усилием воли я взяла себя в руки. Мне ничего не угрожает. Алый осадок опустился на дно чашки, а запах крови смешался с ароматами трав. Алисия подняла на меня взгляд и вздохнула. «Я вас с Камилой совсем замучила». «Вовсе нет», – возразила я, присаживаясь рядом. «Сегодняшний прием – важное событие для вас, и ваша тревога вполне объяснима». «Спасибо», – сникла она. «Надеюсь, я не совершаю ошибку». «Я уверена, что все пройдет просто отлично. Выпьете травяного чая». Алисия кивнула и потянулась за чашкой. Мои ладони увлажнились, и я принялась болтать, чтобы усыпить ее внимание. Абигейл постаралась на славу. Дом буквально сияет. Гости будут в восторге от вашей оранжереи и украшенных растениями комнат. «Эрик уже приехал?» «Да, он сейчас с Роу». «Мой племянник стал настоящим семейнином, улыбнулась Алисия. «С тобой он такой живой». Щеки обожгло жаром, но я покачала головой. «Вы преувеличиваете». «Может, спустя пару лет в доме, наконец, зазвенят детские голоса?» Алисия подмигнула мне и отпила чай. На мгновение я онемела, а потом поспешно опустила голову, пряча взгляд. Внутри меня все заледенело, а рот наполнился горькой слюной. Надеюсь, к тому моменту, как мы с Эриком разведемся, Алисия подпустит лорда Уильяма ближе, и тот излечит ее печаль. Тем временем Алисия допила чай, я всмотрелась в нее. Кожа ее лица заметно посвежела, а от синяков под глазами и скорбной складки между бровями не осталось ни следа. Даже сквозь вуаль шляпки я заметила, что ее шрам немного побледнел. Удовлетворенно кивнув, я поднялась, чтобы унести подносы, окончательно уничтожить улики. Все идет так, как я и планировала. Ожог на лице исчезнет уже через пару дней, а вот для шрамов на теле понадобится еще 10-12 пузырьков зелья. В коридоре я столкнулась с Сарой, явно чем-то взволнованной. «Миледи Кристина!» – воскликнула она. «Приехала ваша сестра с малышкой. Я проводила их в гостевую спальню, где уже ожидает няня». «Отлично!» – просияла я. «Я сейчас же направлюсь к ней». «Это еще не все!» В голосе горничной прозвучали неодобрительные нотки. «Вас ожидает еще один гость, Дэвид Хартман». Я похолодела. «Что здесь делает отчим?» Я унесла поднос с чаем на кухню и, сгорая от злости, поспешила в гостиную. После всего, что он натворил, Дэвид осмелился прийти сюда. Наверняка он проследил за Лизой. Сестра никогда бы не привела его по доброй воле. Толкнув дверь, я вошла в комнату, и остановила взгляд на отчиме, нервно сжимавшем в руках мятую шляпу. Приведи меня он поспешно встал с дивана, а его глаза испуганно забегали. «Тина, как я рад тебя видеть!» Я поморщилась. От него несло застарелым перегаром, хотя надо отметить, он был более-менее прилично одет и даже почистил ботинки после укрыльской грязи. Выцветших каштановых волос сегодня касалась расческа, но желтоватый цвет лица и глаза с красной сеточкой сосудов от беспробудного пьянства остались неизменны. «Не могу ответить взаимностью», — покачала я головой. «Что привело тебя сюда?» «Я соскучился», — с жаром закивал Дэвид. «После твоего ареста я так переживал!» Я сложила руки на груди, будто отгораживаясь от его лживых слов. «Так переживал, что даже не соизволил выяснить, куда именно меня забрали». Лиза не могла оставить малышку, а ты, дай-ка догадаюсь, был в отключке. Моя тирада не проняла Дэвида. Подобные мелочи его не беспокоили. Нашей сестрой нотации он мастерски пропускал мимо ушей. «Ты права, Тина, я виноват перед тобой, но в итоге все сложилось как нельзя лучше. Ты вышла замуж, да не за абы кого, а за самого лорда Марлоу. Посмотри на себя!» Дэвид раскинул руки, А в его глазах мелькнул алчный огонек. «Ты была нищей девчонкой из Укроля, а сейчас настоящая леди!» «Да одно только платье на тебе стоит не меньше трехсот лиров!» Я с шумом выдохнула и сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Картина наконец-то прояснилась. Дэвид пришёл не поздравить меня со свадьбой, а за деньгами. Было бы странно, не воспользуйся он такой возможностью». «Хочешь сказать, я должна благодарить тебя за то, что ты связался с лордом Бэкстромом и проиграл ему мамин гарнитур? Ведь именно из-за этого я и решилась на кражу». «Было бы неплохо». И глазом не моргнул Дэвид. «Деньги у тебя теперь водятся, у Лизы тоже. Твой муженек не обеднеет, если ты дашь мне сотню-другую лиров». Из моего сдавленного спазмом горла вырвался полустон-полухрип. Я знала, что отчим давно не тот человек, за которого мама когда-то вышла замуж. И все же сердце кольнуло. Мама надеялась, что после ее смерти Дэвид позаботится о нас. Но куда больше его интересовали выпивка и карты. Иногда я даже сомневалась, действительно ли он любил ее, осталось ли в нем хоть что-то хорошее. Он ведь не мог не знать, как трепетно мы все относились к драгоценностям, единственной реликвии рода «Хартман». Над гостиной повисла вязкая тишина, и я отрывисто покачала головой. «Нет, я не дам тебе денег». «Как это нет?» – Дэвид, нервничая, дёрнул воротник рубашки. «Хотя бы пятьдесят лиров мне срочно надо, а за остальным я могу зайти позже». Дверь позади тихонько скрипнула, но я едва заметила это. Слова отчима стали последней каплей. «Деньги» принадлежат не мне, а моему мужу, но даже будь у меня свои, я не дала бы тебе ни лира, холодно отчеканила я. Хватит того, что именно тебе поверенный пересылает все проценты от вклада в банки. Где эти деньги? За несколько лет. Там скопилась бы приличная сумма. Можно было бы сделать ремонт дома и нанять помощницу для Лизы. Впрочем, уже скоро этому придет конец. До моего совершеннолетия осталось меньше двух недель. Смена темы Дэвиду не понравилась. Его лицо исказило гримаса гнева, а глаза налились кровью. Ах, вот оно что! Именно поэтому он и пришел. Надеялся, что деньги рода Орлоу станут его новой кормушкой. «А ну, заткнись!» — рявкнул отчим и решительно шагнул ко мне. «Ты всего-то маленькая дрянь, которая возомнила себя лучше других. Тебе самое место на каторге, но ты снова выкрутилась. Советую тебе заплатить, иначе я заявлюсь на этот ваш прием и расскажу, кто ты такая на самом деле». «Не советую», — вдруг раздалось за моей спиной. Обернувшись, я увидела Эрика. На его скулах играли желваки, В бирюзовом взгляде полыхали искры огня, и даже в воздухе, казалось, чувствовался запах дыма. Мое лицо свело судорогой, а глаза защипало. У этой отвратительной сцены нашелся свидетель. Как давно муж здесь? И сколько успел услышать? Эрик вышел вперед, аккуратно оттеснив меня за спину, и вперил тяжелый взгляд в Дэвида, заметно растерявшего свой пыл. «Лорд Марлоу!» — проблеял тот, — и коротко поклонился. «Вы все неправильно поняли», — Эрик прищурился. «А я почему-то уверен, что все правильно понял. Вы шантажировали Тину, надеясь, что она будет снабжать вас деньгами, когда вы потеряете доступ к ее счету. Но вы упустили из виду «главное» — меня». Дэвид нахмурился и упрямо выпятил оплывший подбородок. «Это чисто семейное дело, и вас оно не касается». Эрик рассмеялся, но его глаза остались холодными. Лично я на месте Дэвида здорово напряглась бы, услышав такой смех. «Как интересно получается!» — притворно удивился Эрик. «Вы хотите моих денег, но при этом не считаете нужным ставить меня в известность. Но это не оскорбляет меня. Гораздо больше меня расстроило то, что вы решили, что можете угрожать моей жене». Сердце ушло в пятки. В отчаянии я закусила губу и искоса посмотрела на Эрика. Выходит, муж слушал наш разговор почти с самого начала. Во мне боролись одновременно благодарность за его вмешательство и досада. «К тому же я прекрасно знаю, кто вы», — лениво продолжил Эрик. Даженить бы на леди Аманде Хартман вы носили фамилию Стоук и владели кожевенной лавкой, которую использовали для прикрытия». «Слабенький магический дар позволял вам чуять среди барахла, что приносили вам воры, стоящие вещички, и втридорого перепродавать их. Все шло отлично, пока вы случайно не перешли дорогу опасному человеку, намекнувшему, что вам пора найти себе другое занятие. Тут-то вам и подвернулась леди Аманда Хартман, в которую вы, возможно, и правда влюбились» но после её смерти оплачивать ваши дурные наклонности стало тяжелее, и вы с удовольствием взвалили эту ношу на плечи падчериц». «Что?» – я потрясённо потрясла головой, приводя в порядок мысли. «И когда Эрик успел раскопать всё это?» Дэвид говорил маме, что его лавка разорилась, а она дала ему работу в своей лекарской. «Получается, он просто прятался за её юбкой?» С губ рвались ругательства, а в животе зародился склизкий комок, и с этим человеком мы делили дом все эти годы. «Что? Вы?» Дэвид, покраснев, выпучил глаза, но не нашелся с ответом. «Настоятельно рекомендую вам оставить в покое и Тину, и Лизу, и никогда больше не приближаться к моему дому». «У меня достаточно полномочий, чтобы начать расследование и упечь вас за решетку по законному поводу». Эрик взирал на Дэвида со смесью брезгливости и безразличия. «Так смотрят на досаждающее насекомое, размышляя, стоит ли пачкать руки». Отчему хватило ума промолчать и бочком протиснуться мимо Эрика. Хлопнула дверь, и мы остались одни. Я посмотрела на мужа, все еще кипевшего от негодования, И поежилась. От него исходил такой жар, будто он превратился в живой факел. По полу пробежала заметная дрожь, а соседняя стена жалобно застонала. Эрик не дал мне упасть и, прижав к себе, сделал глубокий вдох. «Сейчас я успокою стихию земли. Прибыли первые гости, и они вряд ли оценят землетрясение», — прохрипел Эрик. «Ты бы знала, какого труда мне стоило сдержать магию. Спасибо тебе», — Тихо сказала я, но я справилась бы сама. «Тина». Эрик с нежностью отвел прядь волос с моего лба. «Я знаю, что ты сильная. Я даже не хотел вмешиваться, но стоило мне услышать, как этот ублюдок угрожает тебе. Я едва не слетел с катушек». Я вскинула голову и встретилась глазами с Эриком. Он все еще придерживал меня за талию, а наши тела разделяли считанные дюймы. Во рту пересохло, а сердце пропустило удар. А потом забилось еще быстрее. Я не привыкла, чтобы обо мне кто-то заботился, но это чувство оказалось весьма приятным. «Я...» Мои слова потонули в грохоте. Дверь с силой распахнулась и ударилась о стену. Внутрь влетел объятый пламенем роу. Я прищурилась, чтобы не ослепнуть. Феникс описал круг под потолком, оставив за собой шлейф огня, и нашел меня взглядом. «Роу?» – удивилась я. Феникс совершенно по-человечески выдохнул и опустился на каминную полку рядом со мной. Языки пламени играли на его перьях, а длинный хвост, который с каждым днем становился все роскошнее, коснулся пола. Он испугался за тебя и прилетел на выручку. Губы Эрика тронула легкая улыбка. Я аккуратно высвободилась из его объятий и ошалело покачала головой. Они оба ринулись меня спасать, даже зная, что я вполне могу постоять за себя сама. К этому легко привыкнуть. «Все хорошо», – дрогнувшим голосом отозвалась я. Просто поведение Дэвида стало для меня неожиданностью, прежде он не опускался до оскорблений. Эрик, стиснув челюсти, недобро прищурился. «Похоже, твои слова насчет счета в банке задели его за живое. Но почему Дэвид остался вашим опекуном, «Даже после совершеннолетия твоей сестры?» Я вздохнула. Отчим убедил ее, что будет лучше, если он продолжит сам распоряжаться этими средствами. В то время он выпивал не так часто, а Лиза... Лиза была не в себе. Гарри, ее муж, погиб под копытами взбесившегося жеребца. А она от переживаний едва не потеряла ребенка. Позже Лиза обращалась в суд, но тщетно. Феникс гневно закликотал распушив перья, и Эрик кивнул. Складывается ощущение, будто у Дэвида есть покровители. «Нам пришлось смириться с этим, но скоро я получу доступ к счету. Мне ведь даже неизвестно, сколько денег оставила мама. Почти все, что она зарабатывала лекарским делом, она откладывала на наше будущее. Благодарные пациенты частенько приносили нам не только продукты, но и домашнюю утварь и отрезы ткани. Мы не бедствовали». Я замолчала, на мгновение окунувшись в воспоминания. Мама надеялась, что когда-нибудь мы с Лизой вырвемся из Укроля и заживем так, как положено девушкам нашего положения. Прежде у нашей семьи было много драгоценностей, которые пришлось продать после смерти отца. Но мама сохранила гранатовый гарнитур. Она говорила, что это единственная ценная вещь, передававшаяся из поколения в поколение. «Я верну тебе его». «Решительно кивнул Эрик. Я прикусила язык, осознав, что рассуждала вслух. «Главное дождаться совершеннолетия и избавиться от отчима, а с остальным мы с Лизой справимся». По лицу Эрика скользнула тень неудовольствия, и он задал вопрос. «Подожди-ка, меня смущает кое-что». «Дэвид сказал, что ты снова выкрутилась. Ты уже попадала за решетку?» «Дважды», — призналась я. В первый раз друг Дэвида, и отказался от обвинений в краже. Сказал, что вообще не должен был принимать в качестве ставки мамин гарнитур. Десять лет назад она спасла ему жизнь после драки в таверне. Второй случай произошел совсем недавно. Но, на мое счастье, мне удалось убедить приятеля Дэвида отдать мне гарнитур. И этому нашлись свидетели. Эрик вперил в меня внимательный взгляд. Выходит, он постоянно ставит на кон гарнитур. «Тебе не кажется это странным?» «В среднем это происходит раз в несколько месяцев», – мысленно прикинула я. «Я полагала, что отчим прибегает к этому способу, когда у него заканчиваются деньги из банка. Ты думаешь, он делает это нарочно?» Эрик пожал плечами. «Очень похоже на то, что он всячески пытается упечь тебя за решетку. Гарнитур – твоя слабость» и он использует ее против тебя». Я замерла, огорошенная этой новостью, и сглотнула ставшую горькой слюну. А ведь это очень похоже на правду. Я давно твердила Дэвиду, что, как только начну распоряжаться счетом сама, он не получит ни копейки. Грудь сдавила железным обручем. Я оперлась локтем о каминную полку. Роу успокаивающе пророкотал и подлез под мою ладонь, ластясь будто кот. Эрик хищно улыбнулся. «Я обязательно проверю эту версию и начну сегодня же. На прием прибудет лорд Бэкстром». «Что?» — вскинулась я. «И хватило же ему совести явиться сюда. Вообще-то, это я его пригласил. Сейчас он считает, что ему все сошло с рук. Но я обязательно выведу его на чистую воду». Моя рука зависла в воздухе, а я удивленно посмотрела на Эрика. «Но зачем тебе это?» «В условиях нашей сделки этого не было, а ты не думала, что я могу чувствовать что-то иное, что-то, не укладывающееся в эту сделку?» Перебил меня Эрик, подходя ближе. В его зеленых глазах сверкнуло пламя, а ноздри затрепетали, словно муж с трудом сдерживал себя. «Ты так зациклилась на ней, потому что боишься, верно?» «Вот еще», — вспыхнула я, — «я не боюсь тебя». «Не меня», — усмехнулся Эрик. Он сократил расстояние между нами до нескольких дюймов и коснулся моей щеки. Меня бросило в жар, и я отпрянула в сторону, едва не угодив в камин. Муж поймал меня за талию и красноречиво вскинул бровь. «Не меня, Тина. Ты боишься саму себя, опасаешься довериться кому-то. Будто стоит этому произойти, и твоя железная броня падет». «Глупости. Я просто делаю то, что должна». Мой голос дрогнул, а Роу, до этого делающий вид, что он одна из статуэток с каминной полки, с сомнением покосился на меня. «Да они сговорились, что ли?» Я упрямо вскинула подбородок и сложила руки на груди. Эрик, явно отметив мой воинственный вид, хмыкнул. «Ты мне нравишься, Тина. А я нравлюсь тебе, хотя ты упорно отрицаешь это» и я доказал бы это тебе прямо сейчас, но нам пора перед домом скопилась целая вереница карет тетушка наверняка встречает первых гостей и ей потребуется поддержка муж ушел не дожидаясь ответа, а я открывала и закрывала рот словно выброшенная на берег рыба мысли спутались, и я потерла занывшие виски что это только что было я действительно нравлюсь эрику или он заигрался в защитника, поймав насмешливый взгляд Роу, я буркнула: "Идём уже, весь в хозяина".